Алена стояла у забора Немного в стороне от наших ворот Я сразу увидел ее Но подошел с трудом Ноги резко стали ватными А в руках появилась непонятная слабость Мы довольно долго молчали Не зная с чего начать Потом она мягко взяла меня под руку И мы неторопливо направились вдоль по улице Такая тихая ночная прогулка милиционера И преступницы Зачем вы пришли? Хотела все рассказать Я понимаю, как глупо это выглядит Там, в лавке Вы обвинили меня в смерти Ксении Так вот Я ее не убивала Вас видели стрельцы Словно бы оправдываясь, сказал я Она покачала головой Ксюша была Необыкновенным человеком Поверьте На мне много грехов, но Я втерлась к ней в доверие Убедила взять меня с собой к царю И выкрыла чертежи Все придумал Кощей Он как-то увидел их В своем волшебном зеркале Потом Наверное, что было дальше Вы знаете не хуже меня Рассказывайте Город закрыли Я не успела сбежать Пришлось звать сюда Кощея, он приехал. Тайное убежище во дворе кожевенной лавки было приготовлено заранее. Кощей не хотел возвращаться просто так. Он рвался отомстить вам за какие-то прошлые обиды. «За что вы убили дворника?» «Я не убивала его», — устало, но твердо заявила Алена, крепче сжимая мою руку. Я была у них в доме, когда он вернулся из отделения. Николай Степанович был очень умным человеком. Он сразу же понял, кто мог быть причастен к краже. Но донести на меня этого он не смог бы никогда. Тем более, что дочь его, Ксения, была бы признана сообщницей, а у нее мало заступников при дворе. Утром я узнал, что он принял яд. Медленно протянул я. Ушел из жизни, подобно почитаемому им Сократу. Почему он не поверил мне? Господи Боже! Хоть когда-нибудь в разуми интеллигентов! Кащею это понравилось. Когда я заманила вас кольцом, мы передали его Настасии с разбойничьего двора Поганова. На рассвете я должна была проверить, как все прошло И на всякий случай захватить с собой такого же яду Вам не судьба была умереть Увидев у ворот стрельцов, я надела шапку-невидимку и прошла внутрь Эта кружка с ядом предназначалась вам Тот здоровенный парень Митя едва ли не вырвал ее у меня Смерть поганого была случайной Он давно служил Кощею и был ценным холопом. «Но кто ж тогда убил Ксению?» «Кощей. Когда я ушла, она была жива. Наверное, он почувствовал, что Ксюша стала для меня чем-то большим. Он отравил ее, а потом смеялся мне в лицо. Сказал, что оставил для вас рыжий волос и что Настасью пора сдавать». Дьяка тоже надо было убирать, но весь спектакль затевался только с одной целью Повесить все преступления исключительно на нее Дальнейшее почти понятно Если вам тяжело говорить, то не надо Чего уж там Она грустно улыбнулась И в ее черных глазах на миг блеснула такая безысходная тоска Что у меня едва не остановилось сердце На совести Настасьи много загубленных душ Она вертела Погановым, как хотела И ей нравилось убивать Я очень легко всадила в нее нож Кощей не поверил, что мне не удалось добраться до дьяка И ночью пошел на вас сам Как вы спаслись, ума не приложу От него еще не уходила ни одна жертва Нам повезло, лаконично объяснил я Попался сумасшедший петух На некоторых преступников кукареканье действует отрезвляюще Алена, я все понимаю Но, тем не менее, кража и убийство все равно имели место По долгу службы я был бы обязан вас арестовать Конечно, то, что вы пришли сами, можно попробовать оформить как явку с повинной И тогда... Нет, участковый Разве я бы просто так пошла? Умирать не хочу, а иного мне царь не отпустит. Ну почему же? Горох не настолько жесток, как трактуют учебники по истории, а к молодым оступившимся девушкам тем более лоялен. Я думаю, что мы могли бы... Ничего мы с тобой не могли бы, Никита Иванович... Алена выпустила мою руку и чуть не плача остановилась «Да посмотри же ты на меня, дитя недогадливое, я же не человек, я...» Она стянула с головы красную ленту и, раздвинув густые волосы, показала мне маленькие рожки Можно подумать, меня это убило на месте, да я даже не удивился «Ну и что?» «Я видел такие у шамаханов. Вы из их орды, и хвостик маленький есть». «Есть, и не маленький», — сердито притопнула Алена, видимо, страшно довольная тем, что я не упал в обморок. «Не шамаханка я, а бесовка, с малолетства у родителей украденная и кощею в холопке проданная. И быть мне в обличье бесовском, покуда...» «Не появится добрый молодец», И не поцелует Я решительно сделал шаг вперед Обнимая ее за плечи Быстрый какой Да если бы Она тихонько вздохнула И прильнула ко мне на грудь Покуда срок мой не выйдет А границ я его И сама не ведаю Можно у Иги спросить Вдруг она знает Вот и спроси А меня не держи пока Поверь, сыскной воевод, я и сама к тебе прибегу, как только сумею. Теплые девичьи губы на мгновение коснулись моей щеки. Ты только дождись меня, а на прощание подарочек возьми. Бобиге, покажи, в твоем деле милицейском очень полезная вещь будет. Алена, она выскользнула, что-то сунув мне в руки и скрылась в темном проулке. Мне безумно хотелось ее догнать и... Нет, не арестовать, а сказать ей... Как все запутано! Что я буду завтра докладывать гороху? Как теперь прикажете закрывать следствие? Придется пойти на явный подлог и подтасовку фактов. Бабка меня поймет. Митьке и знать незачем. А с царем мы как-нибудь договоримся. В конце концов, чертежи у него, летучий корабль тоже, а истинный виновник смерти Ксении Сухаревой найден, задержан и ждет скорого суда. Уже в отделении я отдал Еге маленькую круглую шапчонку образца узбекской тюбетейки. — Шапка-невидимка, — обомлела наш эксперт да как же ты голубь таковую редкость раздобыть умудрился аль краль твоя сама отдать сподобилась она не краля ага помню потерпевшая ладно смейтесь надо мной издевайтесь как хотите мне уже все равно я бухнулся на скамью положил руки на стол поудобнее улегся сверху и задремал Дрема, плавно и незаметно, перешла в тихий глубокий сон.